Глава 4. Часть двадцать 26. Порядком надоевшие длинные выходные заканчивались тем, что наш, продолжающий экспериментировать в игру словами герой, приехал в свой опустевший офис и решил устроить перестановку в теперь уже своем кабинете. Заехавший на минуту воинственной, с удивлением наблюдал за тем, как наш работающий на двух компьютерах герой Перемещал свой взгляд между двумя мониторами, установленными на одном столе бок о бок, и разговаривал по телефону. Оставив свой повидавший виды пустой большой черный жесткий портфель в кабинете, объявив его подарком, воинственный спустя перекур уехал. Взяв с него обещание в помощи обновления своего резюме, наш получающий очередной звонок на офисный телефон герой зашел в свой видоизмененный кабинет. Здравствуйте. Да, юрист на месте. Подходите, конечно. ответил встревоженному мужскому голосу наш усаживающийся за мониторы герой. А, здравствуйте. Мне сказали, вы с приставами вопрос решайте. А поможете? спрашивал оказавшийся в офисе спустя пятнадцать минут после звонка мужчина, просунув голову в приоткрытую дверь кабинета. Здравствуйте. Ну, вы проходите. В чем вопрос? переспрашивал абсолютно не готовый к такому разговору герой. понимаете, какая ситуация? Мы с женой хотели на отдых слетать, а меня через границу не пустили, так как на мне висит ограничение от приставов. У них якобы на меня дело возбуждено. Я к ним обратился, они мне выдали бумаги. Вот. Что, страховая с меня какие-то запчасти взыскивает? Ну, у меня был автомобиль этот, я показка по нему выплат получал, починил дверцу и продал потом. А сейчас мне говорят, что я должен вам дверь битую вернуть. Но у меня-то ее уже нет. Что делать-то? У меня жена одна улетела отдыхать, а я вот тут бегаю. Ну, вообще да. если вы выплату получили показка, то требующие замены элемента обязаны в страховую вернуть. «Посидите, я сейчас ваше дело найду и вернусь. С копией постановления о возбуждении исполнительного производства в руках, почесывая затылок, быстрым шагом наш прикидывающий, где могут находиться дела такого рода герой, зашел в соседний кабинет отдела урегулирования убытков. Когда он начал рыться в шкафу с делами, перебирая скоросшиватели, оторвавшийся от монитора богатырь обратился к нему с вопросом: "А что там есть подсказать?" Да, тут такое дело. Ко мне клиент пришел, По нему листу приставов на исполнение. Надо посмотреть, что там за запчасти он нам должен, чтобы понять, что конкретно с него требовать. Он говорит про дверь, но из постановления непонятно. Может, там еще какие-нибудь запчасти есть. Вообще, конечно, интересно. Ему что, нужно будет подходящие запчасти покупать, если у него их нет? Вот что ты за человек такой? Уже больше года работаешь, а так ничего и не понял, как нужно разбираться в подобных вопросах. Да не сталкивался я с такими ситуациями. Короче, фамилию скажи мне. Директор базу оставил тех дел, которые на контроле у приступ находятся. Там все просто. Тебя обращает клиент с заявлением о замене погашения задолженности по запасным частям на выплату идентичного денежного эквивалента. Дальше ты приходишь ко мне, мы смотрим дело. Подсчитываем среднюю рыночную стоимость подлежащих возврату запчастей. Выставляем ему сумму, он нам ее оплачивает, желательно наличкой. А мы выдаём ему заявление о погашении задолженности по исполнительному производству, которое он сам несет к приставам. Круто, конечно. А заявление это, Ну, о погашении, кто подписывать будет? Ну, ты подпиши, копию доверенсть приложи. Я, тебе, так скажу, все полученные деньги делим на троих. Перейдя на шепот, сказал богатырь, как всегда спокойно глядя в глаза нашему пребывающему в некотором шоке герою. Не понял на троих? тоже шепотом переспросил наш, присевший за стол богатыря герой. Ха. Ну, часть тебе, часть мне и часть директору. Это же его дела и клиенты его. Рассмеявшись, сказал богатырь и уставился в монитор. Ой, слушай, мне вообще по барабану. У меня без этого столько дел, что вон даже в большую сумку воинственную не помещаются. Привставая со стула, громко произнес наш немного непонимающий, о чем идет речь, герой. Да сядь ты уже. Помилю, скажу клиенту. Оживлённо клацая мышкой, сказал продолжающий спокойно смотреть в монитор богатырь. Он у меня там в кабинете сидит. Давай я его попрошу в коридоре подождать и вернусь. На вот тебе постановление. Тут все данные есть. Быстро выходя из кабинета, говорил наш возвращающийся в свой кабинет герой. Ну вот, смотри, я нашел его дело. У него тут помимо двери еще всякие мелочи были. Короче, я подсчитал. Объявай ему пятнашку. Я сразу отдаст, отдам. будет с пристоном созвониться. — Вот тут да, контакт есть. что, заявление ему подготовить? Да, давай уже быстрее. Мне еще надо в суд успеть. Чего давать? Переспросил удивленно смотревший на нашего мечущегося героя богатырь. — Ну, расчет свой давай. Да какой расчет? Ты ему просто цифру скажи. Уверен, он тебе просто из бумажника эти деньги на стол положит. Ему к жене лететь надо. Ты вообще думать собираешься или так и будешь по судам бегать? А, вы здесь? В общем, мы ваше дело нашли. Общая стоимость запчастей тысяч. Если оплатить эту стоимость, согласны, то сейчас я для вас типовые документы подготовлю. При предупрежу, что вы с отказным к ним придете, и, собственно, все ограничения с вас будут сняты, говорил наш, смотрящий в копию постановления герой клиенту, озабоченно шаркающим возле двери его кабинета. Ого, всё так быстро решаемо? Спасибо. Меня все устраивает. Я сейчас деньги приму и вернусь. А куда оплачивать? Поблагодарил клиент. Ну, я ж для вас бумаги готовлю. Не проронив более ни слова, открывал ключом свой кабинет, наш так и не взглянувший на клиента герой. Присев в кресло и представив всю ситуацию, наш задравший вверх головы герой мысленно пришел к выводу, что не будет готовить какое-то там заявление о замене. А сразу выдаст заявление о погашения задолженности для приставов. Единственное, что смущало нашего напрягшегося героя, это что ему придется выдать вместе с этим заявлением копию своей доверенности. Понимая, что вряд ли он как сотрудник обладает полномочиями подтверждения оплаты задолженности по исполнительному листу, наш, решивший пойти немного отличным от предполагаемого богатырем путем, герой, подготовил обращение к приставам где подписантом являлся начальник отдела урегулирования убытков, обосновывая для себя такой ход тем, что печать организации все равно находится у богатыря, и в любом случае такой документ без печати не пройдет. Через несколько минут, вернувшись с деньгами и уже с улыбающимся лицом, клиент выкладывал 3.5000-ых купюр на стол нашего распечатывающего бумагу героя. Посидите, сейчас вернусь. Быстрым шагом зайдя в кабинет отдела урегулирования убытков, наш, убравший в карман одну купюру герой, передал заявление о постановлении печати богатырю, аккуратно подложив деньги под него. Богатырь, в свою очередь, прочитал текст заявления и, достав из нижнего ящика с замком печать организации, шлепнул ею по листу. И подпись здесь же, хитро глядя в богатырские глаза, сказал наш довольный собой герой: "Сам поставишь". Растянувшись в улыбке, протянув лист с печатью и скинув две купюры в ящик стола, ответил богатырь: